Введение А воровской припев такой Семь лет, не вышка Песня «Первый срок» Сергей Куприк Группа «Лесоповал» Именно столько лет я проработал врачом в следственном изоляторе, а дальше не смог, что-то ёкнуло, что-то понял, и дальше не смог. Большинство людей, которые попадают в эту систему, и неважно, в качестве работников или спецконтингента, остаются с ней на всю жизнь. Количество лет, проведённых за решёткой, является своеобразным предметом хвастовства как сидящих, так и их охраняющих. Я 40 лет в системе, с гордостью произносит сотрудник и абсолютно так же козыряет этим заключённый. Это лишний раз подтверждает старую мудрость, что сотрудника от жулика отличает лишь наличие формы. Я буду рассказывать про одну определённую тюрьму, про СИЗО 1 Кресты. Что в Санкт-Петербурге? Я бывал и в других учреждениях в качестве гостя или врача-консультанта, но я не буду их сравнивать. Мой дом тюрьма. Тюрьма мой дом. Песня Тюрьма Ильякна Бенгов, группа Пилот. Для меня домом были старые кресты, что до сих пор стоят на Арсенальной набережной. В 2017 году Через полгода после моего увольнения формально закончилось строительство самого большого и современного следственного изолятора в Европе, построенного тоже в форме крестов в Ленинградской области. Тогда же случился большой переезд. Кресты частично опустели. На их территорию перевели колонию поселения временно, пока администрация города и федеральная служба исполнения наказаний, она же ВСН, решают вопрос о дальнейшей эксплуатации этого памятника архитектуры. Для меня Кресты были самым уютным и спокойным местом. Я приходил туда как к себе домой. Мне там было хорошо. Я знал своё место, знал, что я делаю и зачем. Я ощущал свою нужность, свою, как говорят психологи, Самость. Свою личность я обрёл именно там. Я с удовольствием оставался на суточное дежурство, потому что мне нравилось быть там в любое время суток, и ночью в том числе. Кресты это клубок, огромный концентратор человеческих душ и судеб, переплетающихся весьма неоднозначно и витиевато. Это ощущалось физически, и в этой непостижимой метафизической массе мне было невероятно комфортно. В этой аудиокниге не будет сенсационных разоблачений, да и имена, кроме моего, будут изменены. Я действительно до сих пор очень люблю то место и то время и не буду пытаться его очернить или опозорить. В первую очередь моя цель показать на собственном примере обыденность ужаса.